Глава 2. Прошло три дня. Сегодня была первая спокойная ночь за последнюю неделю. Близняшки перестали температурить и второй день спали до утра. Отсыпались после тяжелых от болезни дней. Даже непривычно было проснуться раньше них. Я подошла к детским кроваткам, чтобы проверить девочек. Ну какие же они милые! Улыбка непроизвольно нарисовалась на моем лице. Гляжу на их пухленькие щечки, и сразу хочется их потискать. Вот только будить жалко. Осторожно потрогала лоб у каждой из девочек, чтобы понять, есть ли температура. Кожа осталась теплой, но не горячей. Температуры нет. Это отличная новость. Малышки идут на поправку. Скоро совсем выздоровят. Станут вновь веселыми и активными. Я вышла из детской осторожно прикрыв дверь, и пошла на кухню, чтобы сварить себе кофе. «Это будет первая кружка за последние недели, которую я выпью в полном покое и тишине. Никогда не думала, что простой утренний кофе в одиночестве на кухне может доставить столько удовольствия. Приготовила кофе, достала печенье из шкафа, села за стол и сделала глоток из чашки. Прекрасное начало дня». Из спальни послышался детский плач. Что ж, кажется, удовольствие откладывается на неопределенный срок. Пришлось спешно допивать кофе и идти в детскую. «Сонечка, доброе утро, зайка!» Взяла я девочку на руки, и она сразу же успокоилась. Посмотрела в сторону Маши. Она все еще спала. Вышла из комнаты вместе с Соней на руках. «Ты проголодалась, малышка? Сейчас я тебе кашку сделаю». Положила девочку в коляску и отвезла на кухню. Сидеть близняшки еще не умели, поэтому я кормила их именно в колясках. Чуть приподнимала спинку, чтобы было полулежачее положение, и кормила. В их возрасте детки уже кушают, сидя на стульчике для кормления. Но у нас другой случай, поэтому выкручиваюсь как могу и надеюсь, что потраченные деньги на массаж скоро принесут результат, и девчонки смогут сесть. Из спальни снова послышался детский плач. Вот и сестренка твоя проснулась. Я пристегнула Соню ремнями безопасности, чтобы она не выпала из коляски, и вернулась за Машей. «Доброе утро, солнышко!» чмокнула девочку в макушку, и так же, как Соня усадила ее во вторую коляску. Накормила детей, умыла их, сменила им подгузники и перенесла в большой манеж с игрушками. Ну а теперь, девочки, время играть. А я пока быстренько сбегаю к бабнюре. Не скучайте без меня, я на минутку. Раз девочки уже больше не температурили и шли на поправку, я могла с чистой совестью оставить их с соседкой, которая частенько помогала с ними, чтобы я могла сходить в магазин за продуктами и съездить в компанию «Феникс». То самое, что я нашла на визитке в «Вещах Тони». Очень уж хотелось посмотреть в глаза папаши, который даже не в курсе о своем отцовстве. Вышла в подъезд и постучала в соседнюю дверь. «Здравствуй, Ариночка!» Старушка открыла дверь и приветливо улыбнулась. «Доброе утро, бабнёр! Я к вам с просьбой. Не могли бы вы пару часиков присмотреть за близняшками?» мне нужно отлучиться по важному делу конечно милая в чем вопрос закивала соседка ты же знаешь я люблю девочек с радостью посижу с ними сейчас только телевизор выключу погоди соседка вернулась в свою квартиру и через минуту вышла снова ко мне как они себя чувствуют поправляются бабнюра закрыла свою квартиру на ключ и мы пошли к близняшкам «Да. Сегодня, наконец, была спокойная ночь. Температура отступила. Второй день не поднимается. Да и в целом они уже не капризничают почти. Врач выписала хорошее лекарство. Мигом помогло. Думаю, скоро совсем выздоровеют. Сейчас я им все уже дала. Вам просто надо посмотреть за ними, и все. А я скоро вернусь». Баба Нюра подошла к манежу и села возле девочек на диване. «Привет, мои хорошие!» Старушка погладила каждое из близняшек по голове, а те растянулись в довольной улыбкой в ответ, а те растянулись в довольной улыбкой в ответ и начали лепетать что-то в ответ. Близняшки любили бабу Нюру, привыкли уже к ней как к родной. После смерти матери близняшек на меня навалилось много бумажной волокиты. Нужно было оформить опекунство — переделать пособие на себя. Все это занимало уйму времени, а с двумя младенцами на руках не побегаешь по всем инстанциям. Да и просто в магазин лишний раз не сбегать, на кого оставишь крох. Поэтому я безмерно благодарна бабе Нюре за помощь и поддержку. Именно она вытянула меня из депрессии из-за потери сестры. Не давала мне опускать руки и научила ухаживать за малышами ведь большую часть времени за детьми ухаживала сестра, а я работала и не знала всех тонкостей ухода за ними. К чему мне была эта информация? Я как раз ни замуж не собиралась, ни детей не планировала. У меня и парня-то толкового никогда не было. Эта Тоня всегда мечтала о любви, семье. Но только исполнились ее мечты не так, как хотелось бы, а близняшки оказались на моих руках и я совершенно не знала, что же с ними делать, как накормить и чем, как держать, как мыть. Ничего не умела. А баба Нюра в свое время вырастила четверых детей, так что разбиралась в этом деле очень хорошо. К тому же до пенсии она работала воспитателем в детском саду. Детей очень любила и знала к ним подход. Свои внуки у баб Нюры давно выросли, и жила она одна. Так что ей было в радость возиться с моими малышами. А я, в свою очередь, всячески помогала соседке. За продуктами ей бегала, в аптеку, по дому с делами помогала. В общем, были мы с ней словно одна семья. Не представляю, как справлялась бы без нее. Слава Богу, что мы есть друг у друга. Я быстро привела себя в порядок, надела белую футболку с джинсами и захватила визитку с адресом офиса, и фотографию улыбающихся девочек, которую сделала не так давно и распечатала на память, и поехала на встречу с предполагаемым отцом сони и маши надеясь, он окажется порядочным человеком и не откажет в помощи собственным детям.